Душа. Душа моя, как полная луна, Холодная и ясная она. На высоте горит себе, горит, И слез моих она не осушит. И от беды моей не больной ей, И ей невнятен стон моих страстей. И сколько здесь мне довелось страдать, Душе сияющей не стоит знать. 4 января 1921.